ЭПИЛОГ Нет красивого способа расставания. Отпускать людей, которые тебе дороги, все равно больно, даже если понимаешь, что другого выхода нет. Я прочувствовала это дважды. Пропустила через себя каждую эмоцию. Было непросто, но поучительно. В ночь выпускного эмоциональное восприятие притупилось. Адреналин стер часть переживаний, но уже на следующий день все стало куда ярче. Рана открылась. Водопад мыслей бил камнями по болевым точкам. Так продолжалось несколько дней или даже недель. Головой я все прекрасно понимала. Знала, что выбор, сделанный мной, верный. Кот, он не тот, кто нужен мне. и я точно так же не подхожу ему. Все мои слова были правдой, а за него говорили действия. Любовь. Первая любовь. Первые чувства, в которых ты блуждаешь, как в темном лесу без фонарика и карты. Ветки бьют по лицу, спотыкаясь о корни и пни, падаешь на землю и разбиваешь коленки. Для кого-то первая любовь становится последней. истинный и правильный. Это великий труд. Отношения всегда труд. И я, и кот просто оказались не готовы к этому. Он не желал меня слушать, устремившись к своей цели, а я не захотела слепо идти за ним. Кто виноват? Никто. Жизнь, наверное. Злюсь ли я? Нет. Жалею? Мх. «Иногда. Как бы я ни храбрилась и не старалась улыбаться родным и друзьям, проворные мыслишки о благоприятном исходе посещают голову. Но это ничего не меняет. Трудно ломать себя под кого-то. Богдан ждал от меня именно этого, как и я от него. Честно, я желаю ему только добра. Хотя бы в память о нашей дружбе. Он все равно будет частью моей жизни». Но часть — это не вся жизнь. Палящее солнце припекает лицо. Август в этом году пришел прямиком из ада. Поднимаюсь с постели и топаю на кухню за спасительным глотком холодной воды. Останавливаюсь в дверях и вижу родителей, сидящих за столом с неестественно прямыми спинами. «Меня обсуждаете?» «Вообще-то, да», — серьезно говорит папа. Они стоически выдержали целый месяц после выпускного, не задавая никаких вопросов о Богдане. Но я понимала, что этот момент когда-нибудь настанет. «Я в порядке, правда. Мне не нужен психолог, и я не собираюсь прыгать из окна». «Кажется, мне лучше оставить вас», произносит отец, уступая мне место. Девчачьи разговоры и все такое. Со вздохом опускаюсь на предложенный стул. Мама ласково улыбается, глядя на меня. «Богдана, ты у нас очень умная и рассудительная девочка, а еще сильная и добрая. Я понимаю, что ты бережешь нас с отцом, но мы же твои родители». «Мы — твоя главная поддержка. Я не настаиваю на разговоре, но все-таки хочу, чтобы ты выслушала меня». «Хорошо, мам. Я слушаю». «Когда-то я была на твоем месте. И очень хорошо понимаю, что ты чувствуешь сейчас и о чем думаешь». Опускаю голову. «Боюсь, что мама сейчас вытащит наружу то, что я так старательно прятала. Есть чувство...» которые ты не хочешь испытывать, но они не поддаются контролю. Лисенок, все, что происходит сейчас, все романтические катастрофы, обиды, страхи, они кажутся тебе огромными и непосильными. Ты думаешь, что так будет всегда, но на самом деле нет. Все забывается, стирается временем, новыми событиями и людьми. Поверь мне, через год все изменится. Скорее всего, будет новая катастрофа. Смешинка слетает с губ, и мама тоже мягко смеется. Похоже на меня. Да на всех. Мы все через подобное проходим. Каждый по-разному. Но в итоге находим себя. И ты найдешь Во всех сферах жизни. Почувствуешь крылья за спиной. И обретешь счастье, которое сложится из тысячи мелких деталей. Жизнь многогранна, и если любить каждую из них, даже самую темную, она полюбит тебя в ответ. «Спасибо, мам», — произношу и чувствую, как чешутся лопатки. Мои крылья еще не пробились, но я готова подождать. И ты обязательно встретишь свою любовь, настоящую, ту, в которой не будешь сомневаться. Понимаю, что мама видела куда больше, чем я думала. «Становится неловко, но я держусь. Это ведь мама. То еще, если не она, поймет и прочувствует все горечи жизни вместе с тобой». «Ты что-то слышала о Богдане?» Бросаю догадку. Видела его маму сегодня утром. «Как он?» «Служит». Его отправили за тысячи километров отсюда. «Ого!» Она передала тебе кое-что. Мама кладет на стол оранжевую маленькую коробочку. Точнее, Богдан просил передать. «Я сначала не хотела вручать, но ты как-то мне сказала, что сама хочешь принимать решение. Поэтому вот», — указывает на подарок. «Спасибо». Все пройдет, лисёнок. Поверь своей матери. Мне когда-то тоже разбил сердце мальчик», которого я безумно любила. Тогда я считала, что больше никогда и ни с кем не смогу почувствовать того же, что он был первым и последним. И что случилось потом? Я уехала от родителей, поступила в университет. На меня начали обращать внимание парни, но я всех отшивала, желая видеть рядом только того самого. А он, казалось, забыл обо мне, хотя и клялся в вечной любви. А вот потом на горизонте замаячила копна рыжих волос. Снежной улыбкой продолжает мама. «Твой отец мне не нравился. Никак. Он был слишком громкий, резкий, какой-то неотесанный. И чем же он тебя покорил?» «Я упала. Сейчас, конечно, звучит смешно, но тогда навернулась со ступенек». Звезда университета и в таком положении. Было невыносимо стыдно, а еще больно. Никто из окружающих даже не подумал помочь. Стояли и смеялись. И только твой папа молча подошел ко мне, поднял на руки и сказал «Не реви». Я опешила. Хотелось дать ему по морде хорошенько, но он отнес меня в безлюдный уголок, посадил на подоконник, обнял и прошептал. «Вот теперь...» Можешь поплакать. С того дня я плакала только у него на плече. И ни разу за всю нашу жизнь он не был причиной моих слез. Зато был единственным человеком, рядом с которым мне было настолько комфортно и тепло. Единственным, кто мог меня поддержать и успокоить. В голове появляется ясная картинка. Печаль отступает. «Любовь ведь непредсказуема. Разочаровавшись в ней раз, не стоит ее отвергать. Она придет, если ты будешь ей рад, если позволишь ей это сделать». После разговора с мамой возвращаюсь в свою комнату с легким сердцем. Собираюсь открыть подарок кота, но меня отвлекает телефон. Сообщение. Тёма. Привет, рыжая». Ссылка на список поступивших абитуриентов. Угадай, кто поступил в мой универ? готова к новому периоду своей жизни? Убираю оранжевую коробочку в верхний ящик комода и набираю ответное сообщение. Богдана. Жду не дождусь.